Глава вторая. Мана. Мана появилась в доме Сакеда полгода назад. Сердобольный Юджи привёл её прямо с городской площади, где она бойко играла на кайте, собирая вокруг себя дивак изредка бросавших ей мелкие монетки. Это была живая, смешливая девочка, и когда она улыбалась, а происходило это довольно часто, улыбалась она как-то особенно заразительно. то вынуждала даже незнакомых людей улыбаться ей в ответ. Оказалось, что девочка сирота, родители её умерли от тифа. Мана быстро завоевала доверие благодаря своей смелости и лёгкости характера. Скоро выяснилось, что она умеет писать, притом необыкновенно грамотно и разборчиво. Этому, а также игре на музыкальном инструменте, её обучила мать. Поскольку господин Ёдзи давно нуждался в помощнике, Мана стала его помощницей и ученицей. Совсем недавно ей исполнилось 13. Когда это произошло, девочка утром вышла в бело-синем платке поверх кос. На вопрос Берджик, зачем она дома покрывает голову, Мана серьёзно и торжественно объявила: "Чрево моё благословлено, госпожа Берджик. Теперь я не могу жить под одной крышей с господином, не покрывая головы". должна быть она росла в доме, где придерживались строгих традиций, подумала Бирджик, а так как сама питала слабость к благочестию, с лёгкостью разрешила Мане носить платок и даже подарила ей ещё один. Господин Юджин в взрослости своего отношения никак не проявил. Но как-то незаметно обязанности Маны стали труднее и ответственнее. Она не только вела записи, но и помогала составлять мази и настойки, перевязывать раны, обходить больных. Только по ночам, господин Юджи ещё делал её. Если приходили звать к тяжело больному, всегда отправлялся сам, даже сестру старался не разбудить. Кто-то день-ма на побывала у увыльчика, вернувшись допоздна провозилась с корпеей, которая на беду слишком быстро заканчивалась. Как обычно, убралась, Юджи отправил её спать. После полуночи Берджик, очень встревоженная, разбудила ее. «Мана, оденься, помоги господину Виджили. Платок не забудь надеть». В доме, как поняла девочка, был необычный посетитель. Она быстро оделась и спустилась вниз по лестнице. Все обитатели небольшого дома Саакедов жили под крышей, приспособив первый этаж под лечебницу. Внизу, у лестницы, стояли несколько человек с мечами. «Мана» Пол был заляпан кровью. Берджик легонько подтолкнула Манну вперед. «Не бойся, девочка, просто помогай!» «Иди, вымой руки!» – прошептала она. В комнатке, где ее Джи и Личил, было тесно. Такие же вооруженные люди окружали большой стол, на котором лежал раненый, бледно-синеватый, словно неживой. Манна едва протиснулась к нему. На горле лежащего она увидела только что наложенную повязку. Лицо его, волосы и одежда были в крови. Господин Юджи появился словно из ниоткуда. Властным тихим голосом выгнал всех из комнаты, сухо приказал раненого обмыть, всю одежду снять и выстирать. Мана тут же принялась за работу. Труднее всего обстояло дело с волосами. У лежащего они были длинные, ниже плеч. понять какого цвета теперь не представлялось возможным. Волосы слиплесь в один кроваво-бурый комок, сколько мана их ни промывала, разлепить не смогла. Пришлось обрезать. Несколько раз ей нужно было приносить чистую воду, и она приносила, всякий раз минуя неподвижную стражу дверей. Поскольку рубаху раненого никаким другим способом, кроме как через голову снять, было нельзя, мана Опасаясь его тревожить, разрезала и её. Но жены люди неожиданно исчезли. В доме сразу стало спокойнее. Над двоём сберджик они перенесли раненого. Поручив дальнейшие заботы о нём сестре господина, мама занялась стиркой. Закончила почти на рассвете. Кровь на одежде успела засохнуть, и отстирывать было тяжело. Девочка обратила внимание на то, что одежда хоть и не праздничная, А дорогая, богатый, подумала Мана. Поспать ей не удалось. С утра, как задумывала наконец, побежала за овощами к знакомому зеленщику. Торопилась и завтракать не стала, на ходу жевала вчерашнюю лепёшку. Но выпечку ещё не пекла. Соседка выглянула из окна. "Мана, ты в лавку? Вот хорошо, купи мне соли". Бестолку объяснять, что за солью надо идти совсем в другую сторону, соседка уже несет деньги. Когда Мана вернулась, то узнала, что господин Юджи ее спрашивал, что нужно скорее готовить лекарства для нового больного. «Кто он? Тот человек, которого сегодня ночью принесли?» – спросила она Бирджик. «Ты его не знаешь». Бирджик сказала так, словно не хотела посвящать ее в какую-то тайну. Мане было неприятно, что от нее что-то скрывают. А что ты хотела? Для них ты просто хорошая служанка, не больше и не меньше, с обидой подумала она. Девочка заметила, что господин Джи ведёт себя так, словно избегает проявления со своей стороны лишней заботы о ранином. Утром ушёл молчком, до полудня его не было, после принимал больных дома и ни словом не обмолвился о таинственном человеке. Мана потихоньку пробылась в ту комнату, и ее одолевало любопытство. «Вдруг ему что-нибудь нужно? Вдруг он очнулся?» — оправдывала она себя. Но раненый оставался неподвижен. Мана несколько раз заглядывала к нему и заставала всю ту же картину. Запрокинутая голова, мертвецкий бледное лицо и повязка на горле с расплывшейся краснотой. Поверх покрывала лежала землистая рука. Ногти на ней были ровно отшлифованы, как у женщины. А до рука была так не похожа на широкие, короткопалые, но удивительно чуткие руки господина Юджи. Вечером появился слуга раненного, тощий человечек с жидкой бородкой и водянистым взглядом. Он почти не выходил из комнаты своего господина, ухаживал за ним, перевязывал, следил его постели по ночам. Мана, так ничего и не выяснев, была вынуждена удовольствоваться ранее увиденным. Берджит и господин Юджи делали вид, что ничего особенного не происходит. Но девочка чувствовала за напускным спокойствием большое внутреннее напряжение, словно перед грозой, когда воздух готов в любое мгновение разорваться. У меня через 3-4 слуга попросил сказать господину лекарю, что раненый хочет его видеть. Я занят. Пойди узнай, что ему нужно, велел Мани Юджи. Мана с трепетом вошла в комнату больного. Он полулежал, полусидел на подушках в постели и выглядел значительно лучше, чем в день своего появления. Это был человек, приблизительно одного с её господина возраста, быть может, чуть моложе. Черты лицан говорили о характере жёстком, даже жестоком, но не производили отталкивающего впечатления, наоборот. В них было странное баяние. Если бы я не остригла ему волосы, мелькнуло в голове у девочки. Господин Иджи сейчас занят. Он просил узнать, что вам нужно, произнесла Мана не слишком уверенно. больной на подушках кривой зло улыбнулся. Я хочу видеть человека, который спас мне жизнь. Слова можно было скорее угадать по движению губ, чем расслышать. Ну, я вижу, у него слишком много дел. Передай своему господину, что сегодня мои люди придут за мной. Мана передала слова раненого Уджи. Ты боишься его? спросила Бирджик, которая находилась рядом и всё слышала. ли себя. Еджи, ведь столько лет прошло. Простить не прошу, это невозможно, но нельзя вести себя как ребёнок. Ты считаешь, что я веду себя как ребёнок? Что предательство и игра чужой жизнью это пустяки, способные обидеть лишь ребёнка? Мана редко видела господина Юджи в таком волнении. Становилось ясно, что между ним и неизвестным произошло что-то, что породило взаимную ненависть. Пожалуйста, не передёргивай. Я всего лишь хочу сказать, что ты показываешь свою уязвимость, а он легко может этим воспользоваться, разве мы не знаем Генна? Вот оно что. Это двоюродный брат господина. Поняла Мана. Ей стало неловко от того, что она стоит тут и подслушивает чужой разговор, и она вышла. Она не знала, согласился ли господин Юджи на уговоры сестры. А вечером, когда уже стемнело, За господином Киеном и в самом деле пришли слуги с мечами и забрали его на носилках. Мана Биджюк искала в своём голосе ту единственную ноту от коровенности, которая позволила бы ей говорить с девочкой, ставшей случайной свидетельницей семейной сцены. 15 лет Биджюк носила в сердце занозу. Теперь неожиданно её хватило непреодолимое желание исповеди. отметающие все строгие доводы разума, заставляющие говорить и поверять самое сокровенное. Мана Господин Юджи в молодости очень любил одну женщину. Они собирались пожениться. Тайно, потому что женщина эта была ха. Родители продали её хозяйке весёлого дома. Мана слушал молча. Я говорил Юджи, что это не обдумано. но он не хотел слушать ничьих советов, кроме советов Кьена. Господин Кьен и господин Юджи были тогда очень дружны. Поскольку та женщина пользовалась в заведении большим успехом, ей пытались покровительствовать многие богатые люди. Господин Кьен посоветовал моему брату похитить возлюбленную и бежать с ней в лодке. Они планировали пересечь границу клана и некоторое время скрываться в горах, пока все не уляжется». У ну, как это было прометчиво. Берджик покачала головой, словно только что а немного лет назад ей сообщили неприятную новость. Я не знаю в точности, что случилось. Берджий мало говорит об этом. Знаю, что была погоня и лодки на привезне оказалась. Их схватили. Неожиданно господин Кьяна оказался среди преследователей. Мой бедный брат был так поражён предательством, что ничего не смог сделать. Он сам говорил, что хотел убить Кенна. Господин Джи жестоко избили, но убивать они не решились. Господин Кен не позволил. А ту женщину забрали. Когда мой брат оправился от ран, которые нанесли ему слуги из висела дома. Он попытался узнать о судьбе любимой. Ему сказали, что она покончила с собой. Господин Кен принёс брату её прощальное письмо и прядь волос. Юджи очень переживал эту потерю. Тогда наша мать, которая опасалась за его рассудок, сожгла письмо. Мой брат уехал. Сейчас, когда прошло уже 15 лет, он примирился с родителями, но господина Кьену простить не может. Пока они находились далеко друг от друга, их ненависть спала. Но кто знал, что господин Кен будет в городе? Мани приложила, откуда он взялся. Что же теперь будет? спросила Мана. Детчик вздохнула. Нужно надеяться, что всё образуется, и господин Киен уедет из города. Только ничего не говорит господин Юджи, предупредила она. Однако всё сложилось совсем не так, как надеялась Берджи. И первыми из Удзиректа уехали Саки и Ады. У Юджи давно была мечта устроить настоящую большую лечебницу. Он настойчиво добивался своей цели. ходил к чиновникам, писал в столицу и наконец преодолел все преграды. Ему назначили место город Ро, в котором якобы ждали, дождаться не могли хорошего лекаря. Так как Ро был далеко, и из-за тех, что до него требовалось добираться по морю, то отправить с глаз долой надоедливого, невмеру трудолюбивого лекаря было для чиновников сущим облегчением.